Глава седьмая «Алло!» Донёсся до меня сонный голос не до конца проснувшегося Гадимира. «Ты что это, до сих пор спишь?» С возмущением произнёс я. «Уже четырнадцать часов вообще-то! Давно вставать пора!» «О, привет, Иван!» Узнал мой голос мальчишка. «Да мы только к утру до дома добрались, поэтому я пока вообще никакой. И где ты отдыхал на этот раз?» уточнил я заинтересованно. «Я ведь прав? Ты весь вечер ухлёстывал за какой-нибудь дамой?» «Да иди ты в одно место!» протянул Гадимир и сладко зевнул. «Мы были на балу у коменданта Мозыря. Вот. А ты как? Когда к нам в гости приедешь? Скоро ведь начало нового учебного года». «Ну, я вообще-то уже несколько дней здесь», невинным тоном произнёс я в ответ. «Да ты гонишь!» тут же бодро ответил мальчишка, а после небольшой паузы сонно добавил. «Хотя...» Я, конечно, буду рад тебя увидеть, но потом. Сейчас мне больше всего хочется спать. И, кстати, с тебя пицца. Хорошо, договорились. Тогда сегодня в семь в нашей кафешке», – сказал я. «А ты пока хорошенько выспись и набери сил». «Парням позвонить?» – уточнил младший огнеяр. «Сам разберусь», – ответил ему. «Кстати, этот номер можешь записать. Это мой новый». «Заметано», – ответил друг и отключился. Закончив разговор с Агнияром, я нашел записанный в специальном блокноте номер Константина Махина. Такс. а сейчас пообщаемся с тобой». Поговорив по телефону с Константином и пригласив его на мини-вечеринку, я обрадовал этим известием и Илью Вьюхина, после чего принялся задумчиво рассматривать номер Сергея Кользова. Хотя мы с ним и были в одной компании, но таких теплых отношений, как с остальными, у нас не возникло». Все дело в том, что мальчишка, несмотря на все мои достижения в освоении Шикичо, не считал меня ровней. Да, Сергей признавал мои успехи на Ниве освоения воинских искусств, однако считал, что через пару лет станет полноценным магом и с легкостью победит бойца-простолюдина. Его раздражало, что какой-то посторонний мальчишка влился в их компанию и стоит вровень с наследником целого рода. Подобное в начале нашего знакомства происходило с Семеном Родниковым, представителем молодого бронзового рода, которого раздражало, что в его классе будет учиться простолюдин. «Звонить или не звонить? Вот в чем вопрос». Философски раздумывал я, рассматривая телефон. «Хотя с другой стороны, а почему нет? Да, у нас с Сергеем были небольшие конфликты, я знал, что не нравлюсь ему. Однако единственное, что его действительно во мне не устраивало, так это происхождение, а с ним у меня теперь все в порядке». А если все обиды и недовольства Сергея вытекали именно из этого, то больше вопросов ко мне с его стороны быть не должно. К тому же, если я вдруг перестану с ним общаться или как-то покажу, что не забыл его редких, но едких высказываний в мой адрес, это будет крайне некрасиво. Мол, зазнался, как только наследником княжеского рода объявили. А ведь именно так и становятся врагами. Иногда детскую обиду проносят через всю жизнь. Создам себе проблемы на ровном месте а мне ведь это не нужно. Уже и так есть Глинов, который вряд ли забудет, как извинялся за свои слова перед Марией. И не важно, что он сам виноват, ведь именно я подловил его. Да и вообще, как показала практика, хорошие отношения с молодыми боярами – отличная инвестиция, ведь в жизни всякое может случиться, а через несколько лет с какой-нибудь проблемой придется обращаться не к мальчишке, а к целому наследнику боярского рода. Несколько сумбурные мысли наконец улеглись, и я решительно нажал кнопку вызова. Вечером того же дня наша дружная компания впервые за долгое время собралась в любимом кафе. К приходу ребят на столе уже стояло несколько ароматных пицц, ведь мне не хотелось слишком долго ждать, пока их приготовят. Поэтому после взаимных приветствий и похлопываний по спине мы быстро расселись и накинулись на еду. «Ну ты нас и удивил», – во время ужина сказал Константин. «Обычный простолюдин называется». «Да и как ты там этих убийц раскидал? Я раз пятьдесят тот ролик пересматривал!» «Нет, ты не совсем прав», – покачал головой Илья. «Вспомни, мы не раз обсуждали причины его впечатляющего прогресса в воинском искусстве. Тогда мы решили, что Иван, скорее всего, бастард какого-нибудь боярского рода». «Да», – дополнил Сергей. «Гадимир тогда предположил, что ты именно поэтому живешь в Маршанске с наставником», что, мол, кто-то оплачивает твое обучение в дорогостоящей имперской школе и у Фиофана. «Детективы, блин», – хмыкнул я, делая большой глоток сока. «Почти угадали. Но не рассказывать же им о настоящих причинах, по которым мы с наставником поселились здесь, и о том, где именно доставали деньги. Я изначально хотел сказать, что из-за проведения спецоперации мы с Фиофаном находились на самообеспечении, но эта версия была явно слабовата». Если уж и проводили подобное мероприятие, то о деньгах точно не забыли бы. Тем более, что у золотого рода их предостаточно. «Кстати, а ты в Маршанск надолго?» Через некоторое время спросил Константин. «Или как?» Я выпросительно посмотрел на заулыбавшегося Гадимира. «А ты что, ничего им не сказал?» На всякий случай уточнил у друга. «Не сказал что?» Тут же переспросил Илья, прищурившись. «А то, что Иван продолжит дальнейшую учебу в Маршанске?» заявил младший огнеяр. «Да ладно!» – хором крикнули Константин и Илья. «Тихо вы!» – шикнул на них. «Сейчас всех здесь распугаете!» «Да не распугаем!» – отмахнувшись, сказал Константин и добавил. «Так что, мы теперь можем ожидать твоего перехода в наш седьмой А? С чего бы это?» – удивился я. «Продолжу учиться в своем классе. В Б!» – скептическим тоном уточнил у меня Сергей. «Ты же из золотого рода! Тебе в наш надо, он же лучше!» «И чем это он лучше?» – удивился я. «Программа ведь одна и та же». «Да», — согласился мальчишка. «Но там ведь нет нас». «Весомый минус», — согласился я. «Однако в моем классе тоже полно хороших ребят. И к тому же было бы некрасиво два года учиться там, а затем, после раскрытия своей личности, перевестись к вам. Пусть я и не участвую в войне между классами, но считаю, что мой класс тоже хорош». «Да отстаньте от него», — заступился за меня Константин. «Он все правильно говорит. Пусть лучше у себя учится». А встретиться и пообщаться мы сможем и после уроков. Ведь в школе мы должны учиться, а не штаны протирать». «Учиться», – хмыкнул Илья. «Помню, как ты учился в прошлом году, только записочками кое с кем перекидывался. Зато я в десятке сильнейших по успеваемости среди наших параллелей», – отбрил товарища Костя. «Так что мне можно». «Записочки?» «Это интересно». «И что это тебе дает?» – удивился Илья. «Нахождение в десятке лучших?» «Ну, во-первых, возможность говорить тебе о пользе учебы», поднял мальчишка палец вверх. «А во-вторых, я планирую в этом году попробовать себя в предметном турнире по математике». «Ого!» Мы все были удивлены. «Ты уверен? В прошлом году многие даже первого тура не прошли. Такое рубилово было!» «Я справлюсь», отмахнулся мальчишка. «Занимался вообще-то целое лето». «Зачем это тебе?» В который раз удивился Илья. «Лето ведь время для отдыха». Да как раз для того, чтобы, как и Гадимир, поучаствовать в каком-нибудь турнире и побыть звездой в день чествования. Ведь уже ни для кого не секрет, что Гадимир снова будет участвовать в турнире. Хотелось бы и мне не упасть лицом в грязь. М да, задумчиво произнес Илья. А теперь еще и Иван будет участвовать, ведь так? Я на мгновение задумался, а потом кивнул. Не зря же весь прошлый год я пахал, как проклятый. К тому же, теперь можно не скрываться под чужим именем. «Блин, так же нечестно! взволнованно произнес Илья. «Мы с Сергеем ни о чем подобном даже не задумывались. Три против двух. Четыре против одного!» – хмыкнул Сергей, молчавший сегодня больше обычного. «Наверняка пытался примириться с моим статусом. Я вообще-то тоже готовился. Заучки!» – буркнул мальчишка, и мы рассмеялись. «Значит, теперь мне тоже нужно к чему-нибудь готовиться. Не хочу быть белой вороной. Тогда давайте выпьем за будущий успех!» предложил Гадимир. «За будущий успех!» – поддержал я, и мы чокнулись стаканами с соком. «Кстати, а ведь неплохой стимул для роста в воинском искусстве. И целый год не пропадет. Теперь нужно усиленно тренироваться с бойцами мира боя и возобновить походы в пустошь. Надеюсь, в этой малости Георгий мне не откажет и составит компанию». С надеждой подумал я. Самостоятельный процесс обучения магическим искусствам не прекращался ни на один день поэтому тренировки дали закономерный результат. Теперь, уже в Маршанске, я в любой момент мог дотянуться до своего магического источника и делал это даже в то время, когда организм был наполнен шикичо. Параллельно я продолжал тренироваться и пытаться ощутить магическую энергию за пределами тела, чтобы затем научиться пропускать ее через себя и накапливать в ядре, однако в этом деле добиться успеха мне пока не удалось. Представленный ко мне братом маг пояснил, что это распространенная проблема не только неофитов, но и более опытных магов. Эта ступень освоения силы столь же сложна, как и первая, но отчаиваться не нужно. Раз я научился ощущать свое ядро, значит могу считаться полноценным магом. Для того, чтобы не стоять на месте, а прогрессировать в магическом плане, я решил тренироваться в родовой магии и полноценно выкладываться при создании простейших заклинаний льда ведь желание, сила и воля всегда со мной. Да и к тому же, восполнение потраченной магической энергией в ядре – это процесс естественный и самостоятельный. Ведь шикичо накапливается в теле без медитации, а с медитацией я лишь уменьшаю время накопления. Думаю, с магической энергией дела обстоят так же. Да и временный наставник не случайно заметил, что теперь я могу официально считаться магом, А многим так никогда и не удается проводить через свой источник большое количество энергии, и они просто тратят то, что ядро накопило самостоятельно. Раз так, то освобождая источник от энергии, я смогу хоть немного его натренировать. Не сомневаюсь, что постоянно, опустошая ядро, я буду увеличивать количество энергии, которое оно может накопить. Обычно такими тренировками я занимался утром, сразу после учебного спарринга с ИСАМой на сегодня я не делал ни одного ни второго все дело в том что георгий внял моим мольбам и согласился сходить со мной в пустошь после нашего разговора наследник пришел в себя и выйдя из алкогольного угара вплотную занялся делами рода давно я туда не ходил сказал он мне чуть подумав ну ладно проведу для тебя небольшую экскурсию поэтому готовься наш отряд был невелик всего семь человек в него входили я Георгий, и Исама, Мак, Два воина и нанятый Георгием проводник. В принципе, после наших с Феофаном походов я и сам мог быть проводником по первым уровням пустоши. Но решил не форсить своими знаниями, ведь Георгий не захочет прислушиваться к мальчугану, который, по его мнению, еще ни разу в пустошь не ходил. «Это как вообще разведка рода работает?» – удивленно думал я. Или все дело в том, что после проигрыша отцу Георгию было неинтересно узнавать подробности моей жизни в Маршанске? Сборы не заняли много времени. Благо, я подготовился заранее и не только забрал необходимые вещи из нашего с Феофаном дома, но и закупил экипировку в одном хорошем магазине. На сборы мне хватило пяти минут. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, я обратил внимание, как чужеродно на новом камуфляже смотрятся потертые ножны сабли, побывавшие не в одном бою нож и застиранный рюкзак. Нацепив на руки кожаные перчатки без пальцев, которые нужны для того, чтобы рукоять оружия не выскользнула из потных ладоней, я решительно направился к выходу из дома, ощущая, как сабля привычно оттягивает пояс. На улицу вышел одним из последних, однако ни Исамы, ни Георгия еще не было. Легкий смешок, донесшийся со стороны готовых к выезду автомобилей, заставил меня отвлечься от созерцания красивого пейзажа и посмотреть, какова причина веселья. Как оказалось, этой причиной был я, а точнее, моя экипировка. Хохотнувший боец, получив тычок от более старшего товарища, тут же опустил голову. «Неужели я так комично выгляжу?» – подумал недовольно. «Ставить бойца на место мне пока не хотелось. Хоть я и помнил, чем аукнулось подобное общение с магом-магистром. «Ничего, начнем первый бой с демонами, и я посмотрю на твои действия. Все сразу станет на свои места. Ведь если память мне не изменяет, этот самый боец прибыл в Маршанск вместе со мной, а значит, не имеет опыта в сражении в пустошах. Вышедший следом Ямасита никак не прокомментировал мой внешний вид, его лицо вообще редко что-то выражало. А вот брат напротив, сдерживаться не стал». «Ты прям как на войну собрался», – сказал он мне и, посмотрев на ножны, добавил. «А меч-то тебе зачем?» «Карандаши точить», – серьезным тоном ответил я. «Какие еще карандаши?» – не понял он. «Деревянные», – Так же серьезно сказал я. «Издеваешься, что ли?» – догадался он. «А ты?» – уточнил я. «Не знаешь, зачем в пустошь берут оружие?» «Нет, я вполне серьезен. Действительно не понимаю, зачем тебе брать меч. Ведь я буду рядом, и никто к тебе не приблизится». «Мне кажется, что кто-то забыл тот самый бой, в котором мы сражались плечом к плечу», – напомнил ему. «Разве я плохо себя проявил?» «Нет», – покачал головой брат. «Проявил хорошо. Именно поэтому я и решил удовлетворить твою просьбу. Но все же в пустоши нам придется сражаться с настоящими демонами, а не с людьми». Я молча сел на заднее сиденье второго автомобиля и сказал. «Поехали». «Ты чего завелся-то?» Недовольным тоном спросил Георгий, когда мы ехали по городу. «Не думай, что я тебя недооцениваю. Просто поверь, что в первый раз в пустошах я сам немного боялся. Все же до этого видел живых демонов один раз, да и то на практике». Я молча посмотрел на старшего брата и решил ничего не отвечать. «Как так вообще можно? Он ведь действительно не знает, чем я занимался здесь все это время. Что ж, в таком случае будет ему сюрприз. Преподам старшему брату небольшой урок» покажу, что необходимо владеть информацией. Автомобили остановились на стоянке у здания уже знакомой мне таможенной заставы. Здесь я в первый раз уходил в пустошь. Зал ожидания с этого времени ничуть не изменился, поэтому я уверенно двинулся вперед. Предъявлять свои документы не понадобилось. Таможенник, взявший у Георгия какой-то лист, поклонился и через несколько минут нашу группу попросили проследовать к выходу. Оказывается, ходить с братом в пустошь очень удобно. Подумал я и обрадовался, что не придется долго ждать в очереди. Кстати, нашим проводником оказался крепкий мужчина средних лет с кольцом боевира на пальце и защитным амулетом с серьгой в ухе, одетый в старый потертый камуфляж и имеющий за пазухой почти точную копию моего рюкзака. В общем, проводник внушал доверие. Оказавшись в пустоши, мужчина тут же принюхался, огляделся по сторонам с помощью техники глаза волка и затем решительно двинулся вперед. Следом за ним двинулся Ямосита, два бойца, мы с Георгием и Мак. При этом шедший рядом со мной брат засыпал меня большим объемом ненужной информации о пустошах. Хочу посмотреть на твое лицо, когда ты поймешь, что я здесь не новичок. Вместо пустого трепа я предпочел активировать глаза волка и изучил пространство вокруг себя. Как оказалось, не зря, ведь первых демонов мы встретили уже через 10 минут, и, судя по всему, шедшему впереди боевиру они были пока невидимы. Пользуясь своим обширным опытом, я успел определить, что демонов около десятка. Немало. «Такой крупный отряд – это из-за того, что нас много?» С недоумением подумал я и, заметив, что проводник, наконец, что-то обнаружил, произнес. «Демоны через пару минут будут здесь». «Что?» – удивленно посмотрел на меня Георгий. «Там же никого нет!» «Так и я необычными глазами смотрю», – ответил, покосившись на Темникова. «Ваш брат прав», – подтвердил Боевир. «Они приближаются». «Войны! Вперед! Маги! Страхуют! Иван рядом со мной!» Тут же собрался с мыслями Георгий и определил порядок действий. Осознав, что они замечены, демоны с дикими криками устремились вперед. Наследник не стал долго думать и тут же запустил в приближающегося врага мощную молнию, которая встретилась с выставленным щитом. Оказавшийся в отряде демон-маг с длинным витиеватым посохом тут же втянул Георгия в поединок. Откатившись в сторону от брата, я пропустил огненную стрелу и, не слушая команды Георгия держаться рядом, рванул к Насартулу, который, словно играючи, откинул в сторону одного из бойцов. Легким движением достал саблю из ножен и одним красивым ударом снес голову ближайшему демону. По инерции сделал еще один кувырок и тараном силы откинул в сторону сразу двух людов, тела которых в воздухе разрезала мощнейшая волна энергии. А следующую секунду сражение было завершено. Быстро разобравшись со своим противником, Георгий решил прийти на помощь остальным. Еще раз осмотревшись вокруг, в поисках затаившихся тварей, я никого не обнаружил, поэтому повернулся к поднявшемуся на ноги бойцу с некрасивой царапиной через все лицо. «Дай ему какое-нибудь лечебное зелье, а то свои он точно не догадался взять», – сказал магу отряда и, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих, вместе с проводником быстро провел контроль. Оглядев трупы, глубоко вздохнул, взялся за верный нож и приступил к потрошению. «Да, признаюсь, большой необходимости в средствах я сейчас не испытывал, ведь казначей рода обеспечил меня специальной карточкой, которая ежемесячно пополнялась на сумму в несколько тысяч талеров». Однако я решил, что пока не хочу терять квалификацию в столь денежном занятии. А вдруг завтра меня выставят из дома без средств к существованию? Чем я тогда буду зарабатывать на жизнь? Бойца, который только что выпил лечебное зелье, вывернуло от происходящего, а мак позеленел. Все, как я и думал. Этот новенький действительно первый раз пошел в пустошь. «Где ты научился этому?» Через некоторое время спросил наблюдавший за мной Георгий. «А где я, по-твоему, смог столько хорошо натренироваться за два года?» Вопросом на вопрос ответил ему. «Так это вы ученик старика Феофана?» Догадавшись, спросил проводник. «То-то, думаю, лицо у брата князя очень знакомое. Где-то я его видел. За следующие полчаса мы столкнулись еще с несколькими крупными отрядами демонов. Как-то многовато их сегодня», сказал я во время очередного потрошения демонов четвертого и пятого уровней и что-то они чересчур сильные для этого уровня. «Когда я иду в пустошь, против меня всегда собирается огромный отряд противников», произнес Георгий, не прекращая внимательно следить за моими действиями. «Ты же помнишь, что к нам крадется четверка демонов под пологом невидимости?» подсказал я. «Не отвлечешься?» «Не отвлекусь», ответил брат. «Заклинание готово и ждет удачного момента, чтобы сорваться с моего посоха». Он не соврал. Появившиеся демоны попали в облако тьмы и тут же превратились в иссохшие трупы. «Нифига себе!» Я отпрыгнул подальше от черного облака. «Это что, блин, за дрянь? Надеюсь, так могут не все маги?» «Нет, конечно», — ответил Георгий. «Это просто одна из новых, эффективных и весьма затратных граней моей родовой магии». «Ничего себе!» — присвистнул я, возвращаясь к своему занятию. «Не знал, что в библиотеке Темниковых есть что-то подобное». «Нет», – ответил брат. «Считай это моим давним экспериментом. Если удастся сделать заклинание менее энергоемким, получится убийственная вещь», – произнес я, задумавшись над тем, каким образом можно защититься от подобной мерзости. «В таком случае нужно сделать его более простым. Для того, чтобы просто поместить заклинание в жезл, пришлось потратить несколько часов. На четвертом уровне мы…» к нашему удивлению, наткнулись на затянутый паутиной довольно большой участок леса, из которого доносились звуки борьбы. «Надо уходить», — услышал я взволнованный голос молодого бойца. «Это пауки, если вступим с ними в бой, нам хана». Георгий скосил глаза наговорившего, и тот тут же замолчал. Однако это не спасло его от тычка старшего товарища. «Что подобная мерзость может здесь делать?» — недоуменно спросил я у проводника и передернулся. Ведь крестовики обитают на шестом-восьмом уровнях. Или я не прав?» «Все верно», – кивнул мужчина, разглядывая паутину. «Не знаю, что они здесь делают, но тут явно матка с миньонами. Таких крестовиков с паутиной я встречал только однажды, и то на девятом уровне. Это очень опасно». «Что посоветуешь делать?» – задумчиво спросил Георгий. «Несмотря на то, что я видел вас в деле, я бы посоветовал уходить», – произнес проводник ведь вместе с крестовиками тут могут быть и другие демоны». «Поздно», – произнес я и кинул вперед несколько сфер огня. Не ожидавший подобного, демон-паук размером с теленка лишился нескольких лап и превратился в удобную мишень. «Матка готова!» – с облегчением крикнул маг. «С миньонами будет полегче!» «Я не уверен, что это матка!» – ответил ему и крикнул. «У нас гости!» Выпрыгнувшие из паутины пауки были откинуты воздушной волной Георгия. После чего мы разбежались в стороны, пытаясь избежать таранного удара Жукоса, огромного демона, похожего на жука-носорога. Издав неприятный клёкот, жук пронёсся мимо нас и, получив от меня мощный таран силы в тыльную часть хитинового панциря, ещё немного пробежал вперёд. Уводя опасного противника от отряда, я обрадовался, что Жукос, пробегая мимо нас, не выпустил ядовитый газ. Видимо, уже выложился в сражении с предыдущим отрядом. Я ударил по нему сферой огня. К моему большому сожалению, сфера лишь обожгла бронированного монстра, который еще больше рассверепел и все же выпустил в меня ядовитый зеленый газ. «Блин, значит, не выдохся!» Подумал я и, задержав дыхание, использовал технику огнемета, чтобы уничтожить зеленоватую смерть. После этого ушел в сторону от пошедшего на таран противника и ударил несколькими вихрями силы по лапам демона. Упав на землю, демон выставил перед собой крыло, которое отбило мой таран силы, и тут же умер. Ведь вошедшая в мягкий хитин под крылом сабля пропустила через себя технику огнемета и уничтожила внутренности демона. Бросившись на помощь своему отряду, я обнаружил, что помощь уже не нужна. «Слава спасителю, с тобой все хорошо!» облегченно выдохнул Георгий, пока все остальные под руководством емаситы доставали из трех огромных коконов людей, находящихся в бессознательном состоянии. «Сейчас разберемся с этими счастливчиками и назад. Чувствую, что здесь происходит какая-то хрень, о которой обязательно нужно знать коменданту».